«Четвертое. Вы знаете, кто убил Джойс Карлайл?» Влажный воздух кафе сильно пах луком, мятой и чесноком, а еще тишиной. «Нет», — ответил мне следователь, и на лице его не выразилось ни единой эмоции. Тогда я поставил вопрос по-другому. «Детектив Борези, вы разве не поняли, что результат мне нужен, чтобы сверить его с современной базой данных?» Борези вздохнул. «По этой причине я и опоздал», — сообщил он. «Мэй рассказала мне вашу историю, и, должен сказать, она меня тронула». Он отвел глаза. Воцарилось молчание. «Я в прямом смысле заерзал на стуле». Еще минута, и я буду знать все. Главная работа была проделана 10 лет назад, снова заговорил детектив, ткнув пальцем в листок с генетическим кодом. Мне оставалось только выйти в базу данных и ввести эти. И теперь оно сработало, догадался я. На экране телефона снова обозначилась смс от Алана. но я не стал ни читать ее, ни писать ответ. Борези достал из кармана сложенный в четверо листок. Вот наш подозреваемый. Я развернул листок и увидел фотографию человека с широким лицом и квадратной челюстью. Бульдожья физиономия с ежиком волос. Он слегка напомнил мне Эрнеста Боргнайна. в фильме Грязная дюжина. Его зовут Бланд Либович, уточнил Барази. Родился 13 апреля 1964 года в районе Астория, Куинс. Служил в морской пехоте с 86 по 2002 год, дослужился до звания лейтенанта. Участвовал в Первой иракской войне и военных операциях в Сомали. Чем занимался после демобилизации? Я дело на него не заводил. Но четыре года назад его арестовали. Он сообщил, что возглавляет небольшое частное агентство. Его имя появлялось при расследовании дела Джойс Карлайл? Нет, ни при каких обстоятельствах. Почему он оказался в картотеке? Дорожное происшествие. Он был задержан в Лос-Анджелесе в 2002 за вождение в нетрезвом виде. Вступил в пререкание и стал грозить полицейскому, который его задержал. Провел ночь в камере, но на другое утро его отпустили. «Без наказания?» «Без наказания, насколько мне известно». Борази положил на стол деньги, вытер губы, встал и... и на прощание предостерег меня. Прислушайтесь к моим словам. Не сомневаюсь, что у вас есть причина доставать из шкафа это пыльное дело, но я их знать не хочу. Я раздобыл для вас информацию, потому что маленько задолжал Мэй. Остальное меня уже не касается. Распутывайте это дело сами и не пробуйте со мной связаться, Я сказал, и вы меня поняли. Не ожидая ответа, он повернулся и пошел к двери. Я окликнул его: "Неужели вам совсем не интересно узнать правду?" Детектив ответил, не оборачиваясь: "Я знаю правду, и вы, если не слепой, увидите, что она у вас под носом." Барези вышел, хлопнув дверью. а я сидел и думал, что он хотел сказать. Что значит «правда» у меня под носом? Я начал опять просматривать все, что он сообщил мне о Бланте Либовиче. Меня бесело, что я выгляжу полным идиотом в глазах этого весьма неглупого, но крайне неприятного полицейского. И тут мой взгляд упал на газету, лежащую на столе. Теперь я действительно все понял. Нью-Йорк Таймс, впрочем, как и все другие газеты, широко освещало дебаты республиканцев. С большой фотографией, занимавшей чуть ли не всю первую полосу, мне улыбался Тат Коупленд, номинант этой партии. Под руку с женой он рассекал толпу, а на заднем плане с наушником в ухе Виднелся тот, кто был личным телохранителем Коупленда, и это был Бланд Либович.